Глава первая. «Ты давно на Вегасе, Джо?» Вопрос был адресован худосрочному парнишке, склонившемуся над вынутой наружу задней панелью игрового автомата. Его кучерявый затылок чуть покачнулся, в панели заискрило. «Черт!» Джо отдернул руку и резко повернулся, показав выкоченные белки и глаз, сверкнувшие на черном будто уголь лице. «Ненавижу эти старые автоматы!» Несколько раз энергично встряхнув кистью руки, прошипел он. Какое свинство! Приходится шарить руками по схемам. Его программатор сиротливо лежал в сторонке, так и не извлеченной из пластикового чехла. Сбоку от него по полу распластались несколько коротких, похожих на безвольные щупальцы кабелей. Товарищ Джо, такой же молодой и худой мальчишка, обладавший наружностью европейца, предостерегающий поднял руку. В конце узкого и темного технического коридора двигалось бледное пятно света. «Джо, кто-то идет!» С давленным шепотом предупредил он. Молодой хакер не растерялся. Быстро водворив на место продолжавшую искрить панель, он подхватил чехол с программатором и цепко схватил за рукав своего товарища. «Сюда, не бойся!» Ниша, в которую забились ребята, была скрыта от посторонних глаз тяжелой занавесью и связок многожильных кабелей. Затаившись в укрытии, они едва дыша, ждали, пока злополучный техник пройдет мимо. Тусклое пятно света приближалось. Марк, так звали второго хакера, приник к прорехе между глянцевыми изолированными жгутами проводов. Ему было страшно и любопытно одновременно. Он уже жалел, что поддался на уговоры своего товарища, который затащил его сюда, в грязные недра сияющего колеса орбитального комплекса развлечений. Но деваться некуда. Из щели, куда им пришлось забиться, не убежишь. Пришлось стоять, едва переводя дыхание, и ждать, мучительно, напряженно, когда пятно размытого света от фонарика проследует мимо, освободив для бегства узкий технический коридор. Однако, вопреки всем ожиданиям, бледное пятно, хоть и приблизилось почти вплотную к той нише, где укрывались ребята, но не спешило превращаться в фокусированный луч. Свет по-прежнему оставался бледным, размытым, словно по воздуху на уровне плеч взрослого человека медленно плыло фосфористирующее пятно. Джо, который тоже смотрел в прорехе между кобелями, вдруг отшатнулся, судорожно зажав рукой пухлые губы. В полумраке не было видно, как краска сползла с его лица, придав темной коже пепельно-серый оттенок. Мутант! Раздался его хриплый, полный неподдельного ужаса шепот. Существо, которое медленно приближалось к укрывшей ребят ниши действительно выглядело достаточно странно. Казалось, что оно состоит не из плоти, а из темно-серого с проблесками тумана. Джо ошибался. Это был не мутант. По коридору медленно ползло нечто бесплотное – дух, фосфористирующая галлюцинация. У ребят не то, чтобы перехватило дыхание. Оба утверждали потом, что им не удалось сделать ни единого вдоха за все то время, пока страшный силуэт плыл мимо. «Вот гадство!» Наконец просипел Джо, когда бледное пятно миновало их и постепенно начало удаляться. Сволочи, экономят на всем, хоть бы экранировали кабели как следует. Наверное, где-то рядом утечка из оптоволоконных линий. «Слушай, Джо, давай смоемся отсюда, а?» Дрожащим голосом замолился Марк. «Погоди, мы ведь пришли по делу, забыл?» «Да чертнем, Джо, может попозже?» «Что, штаны штаны наделал герой, да? Ну и вали!» «Ну, Джо...» «Что заладил, Джо, Джо...» Багов ни разу не видал, да? Но пустил в штаны. Да ладно. Я так. Только давай побыстрее, а? конюч. Минут за десять управлюсь. Джо действительно не терял времени. Пока они обменивались репликами, руки молодого хакера не скучали без дела. Вытащив злополучную панель, он нашел, наконец, необходимый разъем и соединил ее со своим мини-компьютером. И что теперь? Затаив дыхание, осведомился Марк, нервно зыркая то в один, то в другой конец опустевшего коридора. «Ждать надо», — лаконично ответил Джо, указав товарищу на моргающий красный светодиод. «Видишь, сгружает». «А что сгружает?» — не унимался Марк. «Бесплатно играть, что ли, будем?» «Дурак ты!» — безлобно ответил Джо. «Бесплатно можно только раз, ну, два от силы, потом заметут». Я тут придумал кое-что получше. Он не выдержал и хихикнул, растянув свои пухлые губы. «Понимаешь, я виртуоз в любой игре, сечешь?» «Знаю», – зависливо вздохнул Марк. Авторитет Джо в области прохождения самых замороченных игровых программ был непререкаем. Он действительно классно ладил с компьютером, давая сто очков вперед любому фантомному монстру, причем на самом высоком уровне сложности. Все это становится скучно, авторитетно заявил Джо, глядя, как моргает индикатор кристаллографического привода. Я, конечно, не сам все придумал, но идея что надо. Так, покопался в некоторых секретных файлах, кое-что, конечно, спер, но основу написал сам. С гордостью сообщил он. Знаешь, как это называется? Кибернетический интеллект. Здорово. А что он делает? Заставляет думать. Весело хохотнул Джо. Однако, вспомнив недавние события, быстро помрачнел и добавил. «Понимаешь, эти люди страшные скупердяи. Вон, видишь, на кабелях и то экономят. Я пришел к ним с такой идеей, а они мне. Мальчик, откуда ты взялся такой смышленый? Придурки! Я им объясняю, что играть стало скучно. Монстры дебильные. Искусственный интеллект прописан на уровне для среднего чайника». Они мне с такой вот улыбочкой. Джо скорчил гримасу, показывая, как мерзко улыбается секретарь программного отдела станции. Говорит. Запомни, сынок, век эстетов еще не настал. Кому нужно помучиться по-настоящему, тот идет в космическую пехоту. А сюда люди прилетают отдыхать. Им нужна красивая графика, мощные эффекты, а противник в играх такой, чтобы его можно было победить. Иначе люди просто перестанут платить деньги. Кому же охота за свои кровные получать по башке? Сюда прилетают отдыхать, говорит. Запомни это. Разные канцелярские крысы, всякие там педагоги, музыканты. Но Мало ли людей, которые натуральную опасность видят только на экране сферовизора, да еще в виртуалке. Им отдыхать нужно, чтобы все было в кайф, понимаешь? Джо с трагичным видом непризнанного гения посмотрел на товарища, которому, видно, здорово наскучило болтаться в тесном техническом коридоре, где-то между слоями внутренней и внешней ошибки Вегаса. «Я-то думал, мы с тобой поиграем за так...» Разочарованно протянул Марк. «Дурак ты!» Опять беззлобно подкальнул его Джо. «Завтра будешь играть бесплатно, сколько влезет, гарантирую». «Да?» Сразу же оживился Марк. А ты что, им в отместку вируса запускаешь, да? Еще какого. Я им запускаю свой кибернетический интеллект в виде одного большого вируса. Сегодня еще ничего, а вот завтра он размножится, замаскируется в сетях, а потом тихонько прицепится к таким незаметным хвостикам каждой программе, которая описывает действия персонажей игры Понимаешь? То-то шороху будет. Все игрушки на Вегасе вдруг станут непроходимыми. Сечешь? И фиг они его выловят, мой вирус. Хоть форматируют дочисто все запоминающие устройства, он умный, спрячется на каком-нибудь другом носителе, потом опять прицепится, и все по-новой. Клево? Клево. Только что толку от игры, если они непроходимы? Искренне удивился Марк. Никто ведь в них играть не будет. То-то и оно... Думаешь, хозяева Вегаса выдержат такие убытки? белки глаз юного гения гневно блеснули. В другой раз будут думать, когда отшивают таких, как я. Взрослые дяденьки. Сидят себе в кожаных креслах, нам, мол, все пофигу, и так неплохо. Я им покажу неплохо. Они мне за антивирус, который сумеет сожрать мой кибернетический интеллект, отвалят кучу денег. По башке тебе надают. Угрюмо придрек Марк, вдруг подумав о том, Что ему влепят по первое число, если вдруг узнают, что он стоял на шухере в коридоре, пока Джо скармливал в сеть Вегаса свой шедевр программирования? «Знаешь что, Джо?» – вдруг произнес он умоляюще взглянул на приятеля. «Не надо мне никаких бесплатных доступов. Только никому не говори, что я тут был вместе с тобой, ладно?» Джо презрительно взглянул на Марка. «Ладно, не дрейфь. Только смотри и ты. Проболтаешься кому?» «Ты меня знаешь». Для надежности он показал кулак своему несостоявшемуся компаньону. Марк только обиженно шмыгнул носом, но все же кивнул. «Мало ли что. Еще, правда, по шее даст, дурак». В этот момент индикатор в последний раз мигнул и погас. Передача данных окончилась. Джо отсоединил разъем и аккуратно поставил панель на место. «Подождем до завтра». Не удержавшись, хихикнул он.